живших в непосредственной близости к природе на отдаленных фермах. Эта народная медицина не входила в программу моего официального обучения, но она неотделима от жизни коренных вермонтцев. Я начал изучать народную медицину, пытаясь понять ее истоки. В результате этого изучения я в значительной степени пересмотрел общепринятое мнение о лечении многих недугов. Так, например, как врач, я не сразу мог уяснить тебе, что ангину можно вылечить за одни сутки, если пожевать свежую смолу ели. Но я понял, что буду изучать принципы народной медицины и готовиться к прописыванию лекарств, проверенных временем, которые она предлагает, и которые, как показывает прошлое, будут в или в большей степени эффективны, чем средства, которые научила меня применять научная медицина. Во время обсуждения некоторых способов лечения, предлагаемых этой народной медициной со своими коллегами на местных и государственных собраниях медицинского общества, они просили меня более детально подойти к другому вопросу, организовав группу изучения по переписке, составляя письма на основании накопленных мною в процессе работы данных. Я вел эту переписку в течение 20 лет. Число членов, участвующих в ней, составляло не более 50 человек. Все эти люди практически были известны всей стране. Многие из них были представителями профессорско-преподавательского состава медицинских школ. Письма отправлялись по вторникам и четвергам в 32 штата. Первоначально эта книга была задумана мной с тем, чтобы передать моей дочери и ее потомкам основные принципы и применения методов этой народной медицины, проверенных мной на практике. Позднее. Я решил расширить и дополнить ее. Это мое желание вызвано тем, что она поможет познать и понять природу. Позволит каждому, кто заинтересован в сохранении активной жизнеспособности с детских лет до глубокой старости, познакомиться с применением предлагаемых ею средств, зарекомендовавших себя с положительной стороны в течение продолжительного периода времени. Я полагаю, что врачи будущего в равной мере будут и наставниками. Их истинным долгом будет учить людей сохранять свое здоровье. Врачи будут заняты даже в большей степени, чем в наше время поскольку сберечь здоровье людей значительно сложнее, чем только лечить их. Народная медицина представляет особый интерес для тех, кто не признает неизбежного приближения старости и ухудшения физического состояния организма, а предпочитает направлять свою жизнь таким образом, чтобы быть здоровым, активным стойким к болезням до конца своих дней доктор джарвис барже вермонт глава 1 пояснение о Народная медицина своими корнями уходит в далекое прошлое.